Трепольский скатился по ступенькам, выискивая свою, то есть Полькину машину. Телефон зазвонил в самый неподходящий момент, когда он балансировал на краю огромной снеговой лужи. Он полез в карман. Баланс нарушился, и Тройпольский со всего размаху шлепнул в самую середину. Кроссовка моментально промокла, и носок промок, и мокрым холодом обожгло ногу. — А, черт побери! — Да! — Кенгуриными прыжками он доскакал до противоположного берега водного препятствия, ухватился за кустик и теперь рассматривал свою ногу, поминутно рискуя съехать обратно в лужу. Арсений, голос он не узнал. Да, я. Здравствуйте, это Лера Грекова. Та самая Лера, которая не племянница, а дочь. Здравствуйте, Лера! «Арсений, мне нужно с вами увидеться!» Троепольский удивился. «Прямо сейчас?» «Вы не можете?» «Сейчас я стою в луже», — проинформировал ее Троепольский, быстро прикидывая, что ей может быть от него нужно. «Пока не выберусь, не смогу. Или обязательно сейчас?» «Нет, не буквально сейчас, но сегодня. Пожалуйста, Арсений, мне нужно с вами поговорить». Давайте поговорим, конечно. Приезжайте в контору. Вы уже там были, дорогу найдете. В конторе неудобно, твердо сказала Лера. Трипольский все рассматривал свою ногу. Лучше вы приезжайте. Куда? Ко мне домой, ответила она все так же твердо, и Трипольский ногу опустил. В отдалении Полька вылезла из крошки машины, помахала ему и улыбнулась. Трепольский отвернулся от нее. «Домой?» В этом была какая-то странность. С тех пор, как в Москве появились кофейни, забегаловки, пабы и ресторанчики, где можно курить, болтать, пить кофе, апельсиновый сок или пиво, никто не назначал встреч дома. Домой, как и положено, стали приглашать друзей на семейные праздники, и любимых романтические встречи. не был Лере ни другом, ни любовником. Ехать к ней домой почему-то показалось ему неприличным, может, потому что она такая красивая. И он все еще не решил, правильно он поступил или нет, не назначив тогда ей свидание. «Лер, а может быть, кофе выпьем где-нибудь еще?» «Мне нужно с вами поговорить», — повторила она с нажимом. «В кафе это невозможно». «Ну, приедете? Или боитесь?» «Приеду», — буркнул он. «Где вы живете?» Она дала адрес. Район не слишком богатый, но вполне фешенебельный, в отличие от того, в котором жил Федя. «Я буду дома в восемь». «Вы можете приехать в полдевятого или к девяти». Припольский пообещал, что приедет, и нажал кнопку. Что такое случилось? Зачем он ей понадобился? Или Лера тоже узнала, что она, дочь, ее похитили, когда она была еще в колыбели, а ее мать потеряла память, и на самом деле она вовсе ей не мать» а отец имеет титул «Графа» и три миллиона долларов. Кажется, так правильно, если строго следовать законам жанра. Он перебрался через полосу грязи, из которой торчали обломанные ветки голых кустов, и подошел к машине. — Что ты там стоял? — по телефону разговаривал. — А Зоя? Видел ее? — видел. — Что она тебе рассказала? — Припольский открыл дверцу, втиснулся на сиденье, согнулся в три погибели и подтянул к подбородку колени. Левой рукой он попробовал захлопнуть дверь, и все никак не получалось. Полина обижала машину, захлопнула за ним дверцу и вернулась на водительское место. — Не машина, а конец света, — пробормотал он сердито. Все шло не так, как он предполагал. Просто она тебе совсем не подходит. — А какая мне подходит? Она подумала немного, потом сбоку посмотрела на него. В лице у нее было веселье. — Тебе подойдет что-нибудь большое, быстрое и дорогое. — Мерседес? — поинтересовался Троепольский насмешливо. — Как у всех больших мальчиков. «Нет!» — энергично возразила Полина. «Все что угодно, только не «Мерседес». Она оглянулась назад, нажала на газ, и смешная машинка бодро втиснулась в суету и давку Ленинградского проспекта. И побежала, расплескивая мерзлые лужи. Рейпольский смотрел в окно. «Мы возвращаемся на работу?» — спросила Полина через некоторое время. «Нет». «Отвези меня в эту свою автомобильную контору». «Неужели?» — спросила она насмешливо и перестроилась в правый ряд. «Надумал?» Он ничего не ответил. В автомобильной конторе их встретили приветливо, но без подобострастия. Предложили растворимый кофе, от которого Трипольский отказался со священным ужасом в голосе, и сказал, что приехал посмотреть «Машинки». «А какую бы вам хотелось?» — поинтересовался молодой человек, похожий на советника посольства. По крайней мере, Троепольский представлял себе советников именно такими. а черт ты знает!» — искренне ответил Арсений. «Чтобы ездила, чтобы выглядела, чтобы забот было не слишком много!» Молодой человек посмотрел на него изучающе. Сказочной красоты дамы в очках и с папкой, под мышкой, пробегавшей мимо, приостановилась и тоже посмотрела на Тройпольского с некоторым сомнением, словно прикидывала, стоит с ним связываться или лучше сразу выгнать. Пока они прикидывали, Трейпольский огляделся. У него не было никакого опыта посещения подобных мест, и обстановка неожиданно и против его воли вдруг стала занимать его даже несмотря на то, что он приехал раздраженным и негодующим. Он терпеть не мог, когда его вынуждали к чему-то. Он считал, что полька вынуждает его купить машину. Светлые залы с высокими окнами были уставлены автомобилями практически на любой вкус. Очаровательные француженки Рено, солидные скандинавы Volvo, важные лукавые англичане Land дроверы Некая декорация располагалась за стендом «Вольво» — озеро и лесок, наклеенные на стене. Фонтанчик, изображавший ручей. Искусственная елочка с искусственной белочкой. Какая-то ерунда! Но от этой ерунды у Троепольского вдруг легче стало на сердце. И захотелось на это озеро с елочкой и белочкой. И чтобы непременно именно в этой сверкающей машине из пошлой корзиной в багажнике полный бубликов, яблок и сыра. И чтобы не думать ни о чем, а только радоваться свободе и машине, и корзине, и белочке. Простите, пожалуйста, а какого класса машину вы хотите? Эта дама спросила. Молодой человек отступил, подчиняясь ее молчаливому приказу, данному, кажется, бровями. — Вот такого! — ответил Троепольский и простер руку к белочке озеру на стене и сверкающей Вольво. Полина Светлова в отдалении тихонько хмыкнула и отвернулась. Собака Гуччи с настороженным интересом оглядывалась по сторонам и сучила лапками в воздухе. Полина пошлепала ее по голой заднице. Дама оглянулась на звук и сказала любезно, «Какая милая собака!» «Спасибо. Мне тоже нравится». Дама отвернулась от польки и продолжала с той же решительной любезностью. «Меня зовут Екатерина Владимирова. Компания «Муса Моторс». Могу я предложить вам посмотреть еще одну машину?» «Мне нравится это». И он опять простер руку в сторону Вольвы. и «И все-таки давайте посмотрим». Трейпольский покорился. В конце концов, очевидно, что эта дама больше понимает в машинах, чем он сам, а он привык доверять профессионалам. Сюда, пожалуйста. Еще один просторный зал, полный света, искусственной зелени и супердорогих игрушек, неизвестно почему называемых средствами передвижения, раздвижные двери, и навстречу им поднялась шикарная блондинка, что-то из разряда Леры Грековой. — Леночка, — сказала дама негромко, — покажите нам ягуар, пожалуйста. Конечно, — отозвалась та, и тройпольский замер. Он никогда не видел таких машин. То есть, наверное, видел, но ему всегда было наплевать на них. И он искренне считал, что автомобиль — куча полированного железа на колесах. Не может ни волновать, ни занимать его. — Э. Та было длинным и гладким, со странной и немного опасной мордой, с блестящими боками и словно прищуренными глазами. Трипольский отвел взгляд и посмотрел снова. Вокруг все молчали. В спицах колеса горела невесть, откуда взявшееся солнце. Дикий зверь усмехался с капота прямо ему в лицо. Он потрогал ладонью холодный и гладкий бок. Переживание неожиданно оказалось слишком сильным. «Вы можете сесть в него?» — из-за спины предложила дама. «Лена, откройте машину». «Она открыта, Катерина Владимировна». Трипольский потянул на себя выпуклую ручку, и открылось богатое и просторное нутро, отделанное кожей и деревом. Трипольский немного помедлил, прежде чем сесть. Так волновался. Он посидел, положив руки на руль. Почему-то ему страшно было будить это. Вставлять ключ, заводить мотор, слушать, как он работает. Страшно и еще немного стыдно, что он так волнуется. — Как называется эта машина? — «Ягуар S-Type R», — быстро сообщила блондинка. Мощность 400 лошадиных сил, разгон до 100 км в час 5,4 секунды. Но тройпольскому было наплевать на разгон. Он еще посидел, справляясь с собой, потом выбрался наружу и спросил, стараясь не смотреть на Полину, можно купить эту машину. Вы больше не хотите ничего посмотреть, осведомилась дама. Вот есть еще Ягуар. «Нет», — перебил ее Троепольский и улыбнулся, извиняясь. «Спасибо. Мне хотелось бы именно эту. Можно это как-то устроить?» «Ну, конечно», — уверила дама. «Оформление займет какое-то время, разумеется». «Разумеется», — весело согласился Троепольский. «Он уже почти справился с собой. Большое спасибо. Мне понравилась эта машина». Все время пока подписывали бумаги, пили скверные кофе, ждали каких-то нужных людей, без которых дело не двигалось. Припольский думал только об этой машине. Она стоила бешеных денег и, наверное, была абсолютно непрактична во всех отношениях. Но какое это имело значение? В ней были шик и мощь, и английская добропорядочная сдержанность, и власть... И еще что-то трудноопределимое. Ветер дальних странствий, запах бешеной скорости, серая лента шоссе, цветущий вереск на обочине, низкое небо и уверенность в том, что ты победил. Именно этой уверенности Троепольскому так не хватало в последнее время. Они вышли из салона молча. Промышленный район, складские помещения напротив залитый водой тротуар, и, как по команде, закурили, стараясь не смотреть друг на друга. Потом посмотрели и разом отвели глаза. — Ты выбрал хорошую машину, — еще помолчав, — сказала Полька. — Она тебе подойдет. Это прямо твоя машина? Еще полдня назад он был уверен, что ему не нужна никакая машина. Что происходит с его жизнью в последнее время? «Спасибо», — буркнул Троепольский. «За что?» «За то, что привезла меня в такое сказочное место». «Пожалуйста». «Нам надо на работу. Там, наверное, все на ушах стоят». «Поедем?» Он докурил, тщательно потушил окурок и бросил его в урну. Полька, «Что?» «Зачем ты уволокла договор с Уралмашем?» Он посмотрел ей в лицо. «У меня дома был договор. И еще спрашивала, откуда он взялся. А я сказал, что с работой. А ты сказала, что я никогда не беру домой договоры, а этот взял. Зачем ты его уволокла?» И тут она ему соврала. Он понял это. «Как если бы на лбу у нее засветилась надпись «Я сейчас тебе совру». «Я не брала Арсений», — фальшиво сказала она. «Ты, наверное, сам его куда-нибудь засунул и не можешь найти». Он пришел в отчаяние. До того с самого момента, когда он курил на крылечке компании «Муса Моторс», он понятия не имел, что может прийти в отчаяние. «Не смей мне врать!» Заорал он так, что девушка, сидящая за конторкой и закрытая от них тремя слоями толстого стекла, подняла голову и переложила телефонную трубку с одного плеча на другое. — Не смей! Ты забрала договор. Зачем? Зачем он тебе, Полька? макет то все равно нет. — Я не брала, — сказала она упрямо. — Ты просто его потерял. Я не терял. У меня нет никакого договора. Полька, произнес он с тоской. Ну расскажи мне. Ну, может я пойму, а? Что происходит, черт возьми. Ты же вроде всегда мне доверяла. Доверие тут ни при чем. Может, все еще ничего, а? Он просил ее, и от этого его просительного тона, ему так не свойственного, от полининой брони словно отваливались куски. Может, все еще можно исправить? Ты только расскажи мне, и мы вместе подумаем. Пожалуйста. Но разве она могла ему рассказать? Рассказать значило разрушить даже то немногое, что еще у него оставалось. «Нет. Ни за что. Никогда. Необходимо защищать самый сильный женский инстинкт», — так было написано в какой-то умной книге. Полина вдруг подумала, что это чистая правда. «Ничего я тебе не расскажу», — выпалила она с отчаянием. «И не проси меня, Тройпольский». — Я тебя не прошу, — зарычал он. — Я хочу что-то понять во всем этом деле. — Разбирайся сам. Она была уверена, что сейчас он не разберется, а там как-нибудь. — Я ничего не знаю. Он схватил ее за плечи и сильно тряхнул. Китайская хохлатая собака Гучи негодующе тявкнула у нее на руках. Трипольский некоторое время смотрел линии в лицо, и даже губы у него шевелились яростно. Но он справился с собой и не сказал больше ни слова, только брезгливо оттолкнул ее и зашагал через лужи к ее машинке.